Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 16 сентября, суббота, 14.42. До сих пор Артему приходилось бывать в штаб-квартире Великого дома Людь всего однажды. Тогда дружинники барона Мечислава привезли его ночью с мешком на голове, что не позволило наемнику в полной мере насладиться красотой и величием старинного дворца, построенного Людами, несколько сотен лет назад в одном из самых удаленных уголков Лосиного острова. Теперь он собирался не упустить возможности поглазеть на Зеленый дом. Асфальтированная аллея, причудливо петляющая в густом лесу, сначала привела наемника к шлагбауму, возле которого несли службу несколько коренастых дружинников. Их приводитель тщательно проверил документы наемника и махнул рукой. «Проезжай, только из машины не выходи». «Территория охраняется белыми морянами». «А если колесо спустит?» — остроумно поинтересовался Артем. Дружинник шутки не поддержал. «Позвонишь нам, мы приедем и поможем. Проезжай, чел». Еще несколько поворотов, и аллея привела Артема на огромную поляну, в центре которой стоял зеленый дом. Массивный комплекс из камня и дерева производил неизгладимое впечатление — и казался впечатляющей декора... декорацией к постановке высокобюджетного сказочного фильма. Высокий частокол старинные башни, кованые ворота, здания, утонувшие в деревьях. В отличие от других великих домов, периодически обновляющих и перестраивающих свои штаб-квартиры, люди раз и навсегда остались верны и этому месту, и этому зданию. Артем оставил джип на площадке перед воротами дворца, снова предъявил документы, и сопровождаемый молчаливым дружинником прошел один из флигелей тяжелая деревянная дверь скрипучий деревянный пол обитые деревом стены резная деревянная мебель во внутренних помещениях дворца даже не пахло ни натуральными материалами и только компьютер бледнеющий на столе выбивался из этого ряда проходи садись дружинник удалился вешшумно закрыв за собой тяжелую дверь Артем присел на лавку и посмотрел на сидящую во главе стола женщину. — Добрый день. Судя по медальону на тонкой золотой цепочке и властному поведению, она была Фатой. Феи Зеленого дома никогда не были столь серьезными и деловитыми. — Странно, что расследование убийства Ору Боротня поручено магу столь высокого уровня. — Меня зовут Красава, Фата Зеленого дома. Огромные ярко-зеленые глаза холодно посмотрели на Артема. — А это воевода Бронислав, — женщина кино настоящего в другом углу комнаты за спиной наемника, мужчину. В Великом доме люди магическими способностями обладали исключительно женщины, что и определяло иерархию допрашивающих наемника людов. Фата была главной. — Артем Головин. — Мы знаем, — красава помолчала. — Вы должны рассказать нам, Головин, все подробности убийства черной Марьяны по имени Немата, произошедшего вчера ночью в Нескушном саду. — Это была самооборона? — пожал плечами Артем. — Согласно кодексу, я имею право на защиту своей жизни и здоровья любыми доступными мне средствами. Марьяна напала первой. — Если все действительно было так, то у Зеленого дома не будет к вам претензий, — мягко произнесла Фата. — Мы знаем, что, набросив боевую шкуру, черные моряны начинают вести себя несколько неадекватно. — Кто может подтвердить, что это была самозащита? Голос своего Добронеслава был хриплым и резким, но Артем даже не обернулся к нему. — Моряна преследовала в парке человскую девушку, которой я пришел на помощь. Спасенная не знает о тайном городе, поэтому привлечь ее как открытого свидетеля нельзя. Можно представить вас сотрудниками полиции. — Можно, — согласилась Фата. — Согласны ли вы ради установления истины пойти на проверку поцелуем русалки? — Только на нейтральной территории и в присутствии моих друзей. — Разумно. Заклинание поцелуй русалки было доступно только колдуньям Зеленого дома. Воздействуя на чувство допрашиваемого, они проникали сквозь любые защитные блоки и получали стопроцентно точный результат. В свое время Артем уже испытал всю прелесть этого аркана и помнил, с каким наслаждением он выкладывал самые сокровенные тайны. — Ваше согласие пойти на поцелуй русалки, — говорит само за себя. — Что ты делал в нескучном саду, чел? — снова подал голос воевода. Артем удивленно приподнял брови. — А какое отношение это имеет к нашему делу? — Убит член великого дома Людь! — грубо рявкнул Бронислав. И мы хотим знать все подробности этого дела. Так просто тебе не отделаться, чел!» Он вплотную подошел к наемнику, и Артем чувствовал, как мощная фигура воеводы нависла над ним. Фата откинулась на спинку кресла и молча наблюдала за происходящим. Наемник понял, что сцена была спланирована заранее. — То есть ты отказываешься отвечать? Дыхание воеводы шевелило волосы на затылке Артема, но пока он не прикасался к человеку. Наемник демонстративно зевнул и, потирая ладонью небритой по дороге, подбородок посмотрел на красаву. — Если у вас все, то я, пожалуй, пойду. — Никуда ты не пойдешь! — Варнислав по-прежнему стоял за спиной, но все еще не прикасался к Артему. — У нас есть информация, что ты уехал из трех педалей вместе с Христофаном. Это он привез тебя в парк? Кто-то стукнул в зеленый дом, что наемники напоили приставника и повезли скрывать клад, — догадался Артем. — Ну, какое им дело до этого? Тоже ищут браслет Фатымары? — Скорее всего. Должно быть, они сопоставили вскрытие клад вскрытие клада с нападением Марьяны и решили проверить возможную связь. Доказательств у них нет, а значит, главное, не поддаться на провокацию. Воевода, видимо, специально пытается завязать драку, чтобы избить наемника до полусмерти, и пока тот будет без сознания спокойно покопаться в его памяти. — О чем задумался, чел? — угрожающе поинтересовался Бронислав. — Надеюсь, ты понимаешь, что не уйдешь отсюда, пока не ответишь на все наши вопросы. Хата улыбнулась. — Я тоже думаю, что вам лучше ответить, Артем, во избежание недоразумений. «Убийство черной моряны Нематы было самообороной», — спокойно произнес Артем. «Вы можете проверить это с помощью поцелуя русалки, но только на нейтральной территории и в присутствии моих друзей». «Ты издеваешься над нами, чел!» громадная ладонь воеводы скользнула вдоль лица наемника, едва не касаясь его. Но Артем не сделал попытки отмахнуться или отодвинуться, он не шевелился. «Убийство черной моряной Нематы было самообороной», — еще раз повторил Артем, — «вы можете проверить это с помощью поцелуя русалки, но только на нейтральной территории и в присутствии моих друзей. Заодно хочу напомнить, что, согласно кодексу, сканирование мозга без согласия жертвы является вторжением в личность, и я смогу убить вас». «Руки короткие!» Горячее дыхание воеводы окутало лицо наемника. «Убийство! Черные моряны нематы! Было самообороной!» — сообщил ему Артем. «Ах ты, человский недоносок!» Его остановила трель мобильного телефона. Красава Бронислав мрачно уставились на пояс наемника, с которого маленькая черная трубка подавала голос хозяину. Артем по-прежнему не шевелился. «Я могу ответить?» «Конечно», — опомнилась Фата. Тогда пусть воевода отойдет от меня. Бронислав промоворчал невнятное ругательство, но сделал шаг назад. Наемник медленно снял с пояса телефон и поднес его к уху. — Артем. Я решила позвонить себе. Он понял, что Яна улыбается. — Люда, такие непредсказуемые создания! У тебя все в порядке? — Сейчас. Не закрывая ладонью микрофон, Артем посмотрел на Красаву и громко произнес это звонит мой нынешний заказчик спрашивает когда я наконец займусь его делом бронислав засопел зашевелился но красава уже приняла решение мы больше не задерживаем вас артем зеленый дом не будет выдвигать обвинения в убийстве черной моряны благодарим за сотрудничество артем улыбнулся и поднимая славки сообщил в телефон я уже еду если вы не против я хотел бы уточнить одну деталь он не отнимал телефон от уха до тех пор пока его джип не выехал за дальний шлагбаум. Несколько минут после ухода наемника люди молчали. Фата Красава задумчиво перебирала кнопки клавиатуры, а воевода угрюмо сопел в углу. Наконец Бронислав не выдержал. «Он явно что-то знает! Нельзя было его отпускать!» «А что мы могли сделать?» «Пожала плечами женщина. У нас нет доказательств». «А зачем доказательства? Надо было прижать его как следует, и всё. За Артемом стоит Кортес, а за Кортесом — Сантьяго, — вздохнула красава. — Если бы мы раскрыли ему, что ищем браслет Мары, то первое, что бы он сделал, рассказал об этом комиссару. — Браслет принадлежит великому дому Людь, — отрезал Бронислав. — В настоящий момент браслет не принадлежит никому, — поправила воеводу женщина. — А мы даже не знаем, существует ли он вообще.